Глава восьмая Тебе удобно? Мое усаживание в танк Гаджиева заняло не менее 30 минут. Уж поудобнее, чем в багажнике, как картошка. Пробубнила себе под нос. Хотелось уже быстрее со всем этим покончить. Особенно с его присутствием, которое неимоверно давило на меня. Сначала он откатил кресло и расположил его так, что я почти легла. Потом долго-долго настраивал спинку, нависая надо мной, почти касаясь моего тела, что сильно напрягало. Я была слишком уставшей, отрешённой, чтобы сейчас хоть как-то реагировать на эти маневры и просто решила стоически их снести. «Поехали?» — спросил он риторически, дернув моремен безопасности, словно бы такие вещи в машинах класса «люкс» сбоили. Опять навис, опять в глаза заглядывает. Раздражает. «Мы стартуем с места, словно бы от земли отрываемся. Походу ему удается летать не только на том космолёте, но и на тяжеленном внедорожнике». Лавирует между машинами, перестраивается в последний момент, газует на светофоре, как пуля. А можно помедленнее? У меня вроде как остались еще целые части тела, и я бы хотела их сохранить. Я искренне испуганно вжимаюсь в кожу кресла, вцепившись до побеления костяшек в дверную ручку. Дышу порывисто. От того ребра ноют при каждом вдохе и выдохе. Он слегка сбавляет ход, но не особо-таки. Кидает на меня взгляд с усмешкой. Что, быстро реально? Я не чувствую. «Извини. Ненавижу тащиться, как черепаха». Закатываю глаза, пропуская это нелепое замечание мимо ушей. «Ты в общаге живешь? «Дай меня туда, пожалуйста». Он поджимает челюсть, и накивает. «Там будет кому тебе помочь?» «С ногой в гипсе быт даётся не так легко». «Разберусь», — отвечаю твердо. «Это не твоя забота». «Тебе уколы прописали, Радмила. Медсестру вызову из институтской поликлиники». Нетерпимо раздражаюсь. Подумаю об этом, как останусь в спасительном одиночестве. Без него. Я в 16 лет так сломал ногу, что мне пришлось три месяца в больнице лежать с гипсом и подвешенной с гирей ногой. Вдруг откровенничает со мной Анзор. Отвратительно было. Усмехается. Дай угадаю, ты попал в аварию. Смеется. Отец тогда очень сильно выбесился. Я ведь был несовершеннолетним, даже прав иметь не мог. А вляпался в ужасный эпизод. Слава богу, никто не пострадал, кроме моей ноги и тачки. Ну и забора старого. В принципе, можно было и не вешать гирю. Это из старых методов. Чтобы кость правильно срасталась и ничего не укоротилось. Сейчас ставят аппарат Елизарова обычно в таких случаях. Но батя так поручить меня решил. Приструнить. Типа три месяца на койке вместо летних каникул. И что, приструнил? Сама не знаю, зачем я участвую в этом диалоге. Просто я реально выжата, как лимон. Только поэтому. Только-только снова хмыкает. «Конечно нет. С того дня дал себе слово, что сделаю все, чтобы быть полностью независимым от отца». Анзор замолкает и супится. Я тоже больше ничего не говорю. Смотрю в окно на холодную осеннюю Москву. «Все так стремятся в этот город, так манятся на блеск его огней. А зачем? Я сама жила с этой мыслью долгие годы. Думала, что мое счастье в столице, что там я найду себя, но верно ли я поступила, бросив на кон все?» уехав от матери, выбрав этот громкозвучащий вуз. На своем ли я месте? Потянули во всех смыслах. Ведь вокруг меня и правда столько понтов, что голова кружится. У нас действительно почти нет простых детей. Даже те, кто не на люксовых авто с водителями, и то дети всяких чиновников и дипломатов. Ни размером кошелька так громким именем. Я даже не ожидала, что ярмарка тщеславия может быть и правда такой реальной, а не гротескно преувеличенной. Мы подъезжаем к высотному неприметному зданию. Анзор паркует машину в том самом месте, где я вчера пыталась спасти котенка. Как он маленький. Он ведь надеялся на меня, а я... К горлу подступает ком. Он выходит из машины, открывает дверь, отстегивает ремень безопасности и берет на руки. Ты что делаешь? Возмущаюсь, я отталкиваю его рукой, скорее в инстинктивном жесте. Здесь нет санитаров и кресел-каталог Рада. А костыли мы тебе еще не добыли. Костыли. Чёрт. Я пока совсем не думала о том, как буду перемещаться по общаге. Санузлы и душевые у нас отведены в отдельный отсек на этаже. До них еще надо дойти. Да и как купаться с гипсом в душевой? Паника начинает слегка бить в голову и кружить ее. И это вовсе не от его тесных объятий. Несет меня, словно бы я вообще ничего не вешу. Щеки пылают. Ненавижу это ощущение беспомощности и утраты контроля, но сейчас именно в таком моменте. Хорошо, что он не видит моё смятение в темноте. В проходной вахтерша с удивлением смотрит на появившегося в дверях Анзора со мной на руках. Опускает глаза на гипс и начинает что-то недовольно ворчать, требуя предъявить документы и грозя позвать охрану, так как этот мужчина тут явно не живет, а я всех помню. В этом я не сомневаюсь, как и в том, что уже завтра с утра произошедшим будет знать вся общага. Любовь Ивановна знатная сплетница, притом излобно-мстительного разряда. «Попади, раз ей в немилость». Не принеси шоколадку, если задержался в городе до отбоя, или включи громко музыку. И будет тебе опало на века. Но в данной ситуации вопрос решается быстро и решительно. Очередной высунутой купюры из кармана Анзора. И вот он уже решительно несет меня в направлении собственного жилища, на ходу спрашивая этаж и комнату. Мы быстро поднимаемся на лифте на пятый этаж. В кабинке тесно, но нас всего двое. Странно. Обычно нас сюда набивается до десяти человек, особенно с утра, когда все на занятия опаздывают а он здесь кажется каким-то неестественно высоким и крупным. Словно бы великан в домике Хоббита. Заходим в мою комнату, соседка по комнате на месте. В излюбленной позе, сверху на очередном качке. Мы с ней не очень ладим. Вернее, держим дружеский нейтралитет. Она из тех, кто делает больше ставку не на учебу, а на развитие социальных связей в универе. Главное, чтобы это потом не вылилось в лечение половых последствий. Я пару раз возмущалась, что она могла бы найти более подходящее место для своих случаек, но это вылилось только в пререкание и напряженную обстановку. Анзор резко включает свет и матерится, когда глаза падают на то же, что вижу и я. Сдрыснули отсюда, шипит он. А главное, они его сразу и беспрекословно слушаются, что меня совершенно обескураживает. Анзор сажает меня на мою кровать, а сам мрачно оглядывает комнату, проходит в коридор, бестеремонно открывает дверь в шкаф, скорее всего, пытаясь найти ванную. «Сортир на этаже спрашивает он. Молча киваю и отворачиваюсь. «Спасибо большое, дальше я сама». Говорю строго. «Всего доброго, Анзор. Я не буду на тебя заявлять, но и от тебя прошу оставить меня в покое. Не хочу иметь ничего общего с вашей компанией, тем более выслушивать свой адрес. Какие книги тебе нужны?» Перебивает он, словно бы вообще меня не слушая. «Чего?» «Говори, что собирать. Какие книги нужны для занятий, что взять из вещей?» Куда взять? Не понимаю я его. Наши взгляды пересекаются. Ты в этом гадюшнике не останешься со сломанной ногой.